«Глава одиннадцатая. Предлагаю не терять времени даром и разделиться», — обратился ко всем Крей, как только они скрылись в тени леса. «Прямо здесь и сейчас?» — нахмурилась Мира. «Есть возражение», — обвел всех насмешливым взглядом Крей, останавливая его на Тиане. «Кажется, именно ее он и имел в виду». На у Тианы уже давно выработалась привычка выходить из дома в полной боевой готовности. И сегодняшний день не стал исключением. Правда, один комплект дротиков у нее был ночью коварно похищен. Но такого добра у нее хватало в запасе. «Я не возражаю», – пожала она плечами. «А не заблудишься?» – с сомнением посмотрела на нее Мира. «Может, опять парами?» «И долго ты собираешься водить ее за ручку?» Презрительно фыркнул Крей. «Больше одного охотника в лесу — это лишние мелькания и шум. Все знают». «Мира, не волнуйся, направление я помню. Да и есть же навигатор», — успокоила девушку Тиана. «Не заблужусь». Сегодня и костюм на ней был в точности такой же, как у всех. И обувь Мира ей дала удобную для передвижения по лесу. а в такую жару находиться в прохладе леса было даже приятно. «Ладно, мы тогда с Роном прочешем ту половину леса», кивнул Итан на дорогу, и они с братом ушли в ту сторону. «Тиана, если что, подай сигнал ракетой», попросила ее Мира. «Не геройствуй без повода». Даже смешно стало, что она так волнуется. Не первый год Тиана уже была солдатом, Да и подготовку, как она считала, прошла более усиленную, чем солдаты Зиража. Крей отправился в самую чащу, Мира взяла на себя среднюю полосу леса. Тяни осталась опушка и прилегающая к ней территория. Но тут она не спорила. К местным лесам ей еще только предстояло привыкнуть. Как и научиться в них ориентироваться. Правда, у нее был навигатор, который отлично распознавал направления. как и и очерчивал границы, закрепленные за ней. У себя в Эмраде они почти не пользовались такими. Степи слишком открытые, заблудиться в них трудно. В костюме, который Тиане одолжила мира, передвигаться по лесу было не только значительно удобнее, но и приятно. Разведка больше напоминала Тиане прогулку. Она разглядывала местную флору, понимая, что та очень красива в своей микроскопичности, недоразвитости. У них на пустоши, напротив, вся растительность была больших размеров и далеко не такая яркая. Что и понятно, с их суховеями-то и вечной жарой. А тут… Тут дышалось легко, и множество пряных ароматов наполняли воздух. В какой-то момент Тиана даже поймала себя на мысли присесть на пушистый мох и напитаться царящей вокруг гармонией. Но этого делать было нельзя. Всё время нужно было двигаться зигзагами и вперед, внимательно оглядывая каждый кустик и сломанный сучок. Когда Тиана вышла на небольшую полянку, то сразу поняла, что не так давно тут кто-то был. Пепелище от костра было искусно замаскировано ветками и мхом. Для простых путешественников оно и могло бы остаться незаметным, но только не для глаз охотника. Заметила Тиана и срубленные на деревьях ветви, и примятый повсюду мох, хоть следы на нем и практически не оставались. Не факт, что здесь побывали оборотни. Могли и люди выбраться в лес, на пикник. Но люди не стали бы заметать следы, сразу же сообразила Тиана. И эта территория точно не принадлежала какой-нибудь стае. С картой, на которой обозначены все волчьи логово, она тоже ознакомилась. Значит, здесь были оборотни без особого на то разрешения? Кто? Вот главный вопрос отбившиеся независимые или беглые хищники. Тиана присела на пень и втянула носом в воздух, отдаленно уловила запах костра, но пахло им не здесь. Где-то рядом кто-то прямо сейчас или совсем недавно разжигал костер, и это было на ее территории. Тиана пошла на запах, стараясь ступать беззвучно. Но делать это в лесу было гораздо сложнее, чем на пустоши. Зато здесь удобно было прятаться среди кустарников или за деревьями. На пустоши же для таких целей годились только огромные валуны. Их было двое. оценила обстановку Тиана. Два хищника в человеческом обличье. Но это точно были одичалые оборотни. Таких выдавали глаза. У диких они сохраняли волчий цвет и блеск, да и выражение тоже. Резкий порыв ветра ударил Тиане в спину. И к такому она оказалась не готова. Да и с утра держалась безветренная погода. Откуда ветер взялся сейчас, было непонятно, но волки её учуяли, и эффект неожиданности был упущен. Мгновенно те, кто еще секунду назад выглядели как люди, превратились в огромных и лохматых волков. Их пасти ощерились, а в глазах появилась жажда крови. И двинулись они в сторону Тианы, хоть пока еще и не видели её. Тиана выхватила дротики и огнемет.